Вторая Бедная сиротка сидела у городской стены и пила и вдруг увидела, как уж выполз из одного отверстия в стене. Она тотчас разослала свой голубой шелковый платочек около себя, а ужи этот цвет очень любят, да на него только и идут. Как только уж это увидел, сейчас повернул к своей щели, опять выполз из нее и принес маленькую золотую коронку, положил на платок... и опять уполз. Девочка забрала ту коронку, сплетенную из тонкой золотой проволоки, чтобы любоваться блеском ее. Вскоре после того уж и еще раз выполз, но увидев, что коронки уже нет на платке, он всполз на стену и до тех пор бился изо всех сил о стену головою, пока не упал со стены мертвый. Как бы девочка на ту коронку не польстилась, уж, вероятно, еще более натаскал бы ей сокровищ из своей норы. Ба